Граф-волшебник Доподлинно известно, что великий граф Десмонд, хотя история повествует о его судьбе совсем иное, живет вплоть до сего часа вместе с челядью и домочадцами под властью чар в своем замке на дне озера. В дни графа Десмонда свет не знал второго такого искусного мага, как он. Его прекрасный замок стоял на острове посреди озера. Туда он и привез свою молодую красавицу-жену, которую слишком сильно любил. Ради удовлетворения ее упрямой прихоти безумец согласился рискнуть всем, что имел. Вскоре после прибытия в этот прекрасный замок графиня явилась в комнату, где ее супруг занимался своими запретными студиями, и умолила его показать ей чудеса, на которые способны его нечестивое искусство. Он долго сопротивлялся, но в конце концов, не выдержав ее молений, слез и льстивых уговоров, сдался. Но прежде чем изумить супругу обещанными удивительными превращениями, граф объяснил ей, каких условий требует этот эксперимент и какие опасности в себе содержит. Оставшись наедине с графом в громадных покоях, стены которых омывали далеко внизу темные воды озера, графиня должна была наблюдать ряд устрашающих феноменов. Граф был способен только вызвать их к жизни, но не обуздать, и если бы при виде этих отвратительных картин она произнесла хоть единое слово или издала восклицание, замок со всем, что в нем было, погрузился бы на дно озера дабы пребывать там, под властью могущественных чар долгие века. Граф поневоле уступил бесстрашному любопытству супруги. Дубовая дверь кабинета была заперта, засов задвинут, и роковой опыт начался. Стоя перед супругой, граф забормотал заклинание. Тело его начало обрастать густым оперением, лицо съежилось. Нос согнулся крючком. воздух вокруг наполнился трупной вонью, и на тяжелых широких крыльях гигантский гриф взмыл вверх и закружил по комнате, словно собираясь вонзить в молодую жену когти. Дама стойко выдержала это испытание, и тут же началось новое. Птица опустилась на полу двери и меньше чем за минуту преобразилась, графиня не видела, как это произошло, чудовищно скриченную старую карлицу с громадными глазами на желтом обвисшем лице, которая с пеной ярости у рта двинулась на костылях к графине. С каждым мигом гримасы и ужинки ведьмы становились все отвратительней. Наконец она с воплем упала в судорогах к ногам графини и превратилась в гигантскую змею с гребнем и подрагивающим языком. Внезапно, на месте готовой к нападению змеи, графиня узрела своего мужа. Бледный, он прижимал к губам палец, указывая на необходимость по-прежнему хранить молчание. Затем он улегся на пол и стал вытягиваться в длину, пока не достиг макушкой одного конца обширного помещения, а пятками другого. Ужас овладел графиней. Злосчастная дама издала отчаянный крик — Вслед за чем, замок со всем, что в нем было, в одно мгновение погрузился на дно озера. Но раз в семь лет ночью граф Десмонд со свитой появляется наверху, и озеро пересекает кавалька до теней. Белая лошадь графа подкована серебром. В эту ночь граф может ездить до рассвета, и ему нужно использовать это время с наибольшей пользой потому что пока не износятся серебряные подковы его скакуна, сохранят свою силу чары, которые удерживают графа с его замком на дне озера. Когда мисс Энн Бейли была маленькой, еще был жив человек по имени тик о который рассказывал одну странную историю. Он был кузнец, и кузница его стояла у подножия холма, что возвышается над озером, там, где проходит одинокая дорога кахер лишь Однажды лунной ночью Тико Нил задержался в кузнице допознав в полном одиночестве. На многие мили вокруг все затихло и погрузилось в сон. Лишь звенел молот в кузнице. до да вот огня из открытой двери скользили по кустам по той стороне узкой дороги. Прервав ненадолго работу, кузнец услышал звон многочисленных копыт и понял, что вверх по крутой дороге к кузницы движутся всадники. Тик встал в дверях как раз вовремя, чтобы увидеть джентльмена на белой лошади, одетого в платье незнакомого фасона. За джентльменом следовала конная свита в такой же странной одежде. Судя по стуку и звону, сопровождавшему их приближение, всадники взбирались на холм бешеным галопом. Рядом с кузницей они замедлили шаг, а джентльмен на белой лошади вид у него был сердитый и надменный, как у важной персоны, привыкшей повелевать, натянул поводье и остановился у дверей. Он, как и прочие, кто его сопровождал, не проронил ни слова, но лишь указал вниз на одно из копыт своей лошади. Тик наклонился и, подняв лошадиное копыто, разглядел, что подкова на нем серебряная и местами сделалась уже не толще шиллинга. По этому признаку Тик в то же мгновение понял, с кем имеет дело, и отпрянул, испуганно бормоча молитву. Горделивый всадник, на лице которого выразились мука и ярость, внезапно взмахнул рукой и в воздухе просвистела, как показалось Тику плеть. Удар обжег кузнеца холодом, словно тело его надвое рассекла сталь. Но ни шрама, ни раны Тик впоследствии у себя не обнаружил. Вся кавалькада сорвалась с места и пустилась в галоп Под холмом она исчезла, со свистом разрезав воздух, подобно пушечному выстрелу. Это был граф. Он использовал одну из своих обычных уловок, чтобы заставить кузнеца с ним заговорить. Ведь, как хорошо известно, граф добивается того, чтобы кто-нибудь к нему обратился. От этого заклятие ослабеет или же спадет раньше срока. Но что станется с человеком, который поддастся на графскую хитрость, никто не знает.